Тётя четвёртая. Потом, как прилетел к нему эти тётя Элли улетела. Мы, как всегда, завтракали в обеденном зале. Как всегда, Саманта подала хлеб моим родителям и пошла разносить остальным. Как всегда, я поймал её за талию и усадил себе на колени, а потом рядом с собой лорд я или не лорд? Что хочу, то и делаю. Отец, конечно, сделал хмурое лицо, но глаза его смеялись. Другая служанка уже стояла на готове. Она забрала у Саманты корзинку с хлебом и пошла вдоль столов. Впрочем, я не всегда останавливаю Саманту. Иногда, когда она провинится, я делаю вид, что не замечаю ее. Тогда ей самой приходится разносить хлеб по всем столам. Все это видят, и на Саманту со всех сторон сыпятся салёные шутки, обидные намёки и щепки сзади. Саманта дуется на меня до самого вечера. Но сегодня всё шло как обычно. Не успела ещё Саманта пересесть с моих колен на своё законное место, как тётя Элли вскочила, опрокинув стол. Джон Нуль тест работало. Кто-то прилетел. Лорд Райли, простите великодушно. Боже мой, как я насвинячила. И вдруг закричала в полный голос. Вы должны понять, что когда дракон кричит в полный голос в замкнутом помещении с каменными стенами, это на самом деле получается громко. Да, и мур. Это я. Я. Как ты меня нашёл? Джон, это Тимур. Ой, я лучше выйду. Простите меня, пожалуйста. Многие зажали уши ладонями и упали лицом на стол. Попробуйте так сделать и поймёте, что стало с мисками и тарелками. Саманта, например, отправила свой завтрак на колени отцу, а мой на подол своего платья. Поскольку ложка мне стала как бы ни к чему, я бросил её на стол и выскочил вслед за драконой. "Джон, это Тимур. Ты его знаешь. Он на портрете в моей комнате. Он за мной прилетел. Нет, я это не вынесу. Летим ему навстречу. Ты обязательно должен его увидеть". И мы полетели. Так быстро. Тётя Элли ещё не летала со мной во всяком случае, потому что меня чуть ветром не сдуло. А когда увидела чёрную точку, летящую нам навстречу, снизилась и села на луг. Дракон тоже сел на луг в нескольких метрах от нас. "Долго же я тебя искал", сказал он чуть сердито, будто они только вчера расстались. Тётя Элли потупила. и поковыряла лапкой землю. Я стала умненькой, благоразумненькой. Перечитала всю классику и заново повторила аналитическую геометрию. Никак исправилась. Угу, ответила тётя Элли и тяжело вздохнула. А потом они начали обниматься и целоваться. Я отошёл, чтобы им не мешать. А затем они подлетели ко мне. "Знакомься. Это лорд Джон из рода Конгов", сказала тётя Элли. "Это он вернёт мне честь и свободу. Он и его отец, лорд Райли, очень рад с вами познакомиться", лорд Джон Конг произнёс "Дракон" и пожал мне руку. "Ты всё перепутал", рассердилась на него тётя Элли. "Я же предупреждала. Если человек лорд То и мун достаточно имени. Помилуй, называть не нужно. Простите меня, лорд Джон, извинился дракон. А вас зовут Тимур, сказал я. Мне тётя Элли много о вас рассказывала. Дракон удивлённо поднял брови. Тётя Элли это я, пояснила леди Илана. Несколько поколений Конгов рождались, росли и умирали у меня на глазах. Я здесь в уроде старого фамильного привидения. Литин, я представлю тебя своим друзьям.